Эпилог. Дракон по имени Любелла парила над человеческим королевством. С того дня, как исчез король-фей, прошел приблизительно месяц. Однако она даже и представить себе не могла, как сильно изменится этот мир. Когда король-фей исчез, в первую очередь весь север, в котором обитала она и другие магические существа, преобразовался до неузнаваемости. Это больше не был летний цветущий сад. За какие-то считанные минуты температура там опустилась до нуля и даже ниже. Небо заволокло грозовыми тучами, и на землю повалил снег. Замок, в котором еще вчера жил король-фей и принцесса Жаклин, стал напоминать забытую временем развалину. Вся роскошь исчезла, оставив после себя лишь пустоту, словно там никогда ничего и не было. Эльфы, гномы, джины и остальные существа стремительно покинули территорию, понимая, что больше они здесь жить не смогут. Но больше всех пострадал человеческий король Рихард. Как он того и пожелал, все признали его единственным королем и правителем его страны, вот только с этим пришла и огромная ответственность. С исчезновением короля фей и Жаклин все магические кристаллы в форме алых роз мгновенно превратились в черные угли, от которых никакой пользы. Многие аристократы и покупатели из других стран стали требовать разъяснений, а также и возврата денег, и несмотря на то, что торговля шла через Жаклин, она теперь считалась мертвой и бывшей законной супруга Рихарда, так что отвечать пришлось именно ему. Желание Рихарда исполнилось, и он стал королем и завладел северными землями, которые так сильно хотел но, пожалуй, стал самым глупым и неудачливым королем в истории своей страны. Через пару лет народ взбунтуется против своего правителя, и он закончит свою жизнь точно так же, как предыдущий король, на плахе. Темные маги также пострадают. Все они неосознанно черпали магию из самого могущественного источника короля-фей, однако после того, как источник исчез, Магия также исчезла и теперь не была доступна обычным людям. Они сначала собирались вместе, пытаясь это как-то остановить, но потом быстро осознали, что это бесполезно. И со временем люди и вовсе забыли, что такое магия. Что касается Ивона, которая отчаянно желала получить то, что было у короля фей, что же, ее желание также сбылось. На севере, под толстым слоем льда, глубоко под землей имелось огромное подземелье. Там, в непроглядной тьме, к стене, черными цепями, было приковано черное чудовище с уродливым телом. Чудовище вопило, кричало, одновременно молило о помощи и проклинало всех живых, но это все равно никто никогда не услышит. И он хотел долгую и бессмертную жизнь, и он хотел то, что было у короля фей. И это желание сбылось, обрекая ее на жизнь в теле плененного демона до скончания времен. Однако вряд ли мир об этом когда-либо узнает. Мир не стоит на месте. Новые люди, новые истории, новые желания. Но готовы ли они, чтобы эти желания сбылись?